Глава 18. Неожиданный сюрприз. Катерина. Я сижу в крохотной кухне, смотрю на свой замечательный ужин, состоящий из гречки с таком, и хочется плакать. Дело не в гречке, конечно, а во всей ситуации в целом. Как-то накатило разом после тяжелого дня, состоящего сплошь из нервотрепки, переживания легли на плечи тяжелым ермом. Безвкусная каша только добавляет половник дегтя в мою бочку, которая, к слову, заполнена совсем не медом. Я самая одинокая и несчастная девушка на свете. Даже ужин соответствует настроению. Очень хочется какого-то живого участия, но из живых в моей квартире только тот поганец, паучок, который поселился в правом верхнем углу кухни, а у меня руки не дошли купить веник, чтобы его оттуда выгнать». Впрочем, быстро вспоминаю, что, может, и живу одна, но друзей в сети у меня куча. Фотографирую суперблюдо, выкладываю его в свой блог и добавляю надпись: Дорогие любимые фирменное блюдо от Катерины Звонаревой, гречка с таком. Это когда в гречке только гречка и все. Даже соли нет, потому что я ее забыла купить балда гороховая. Поделитесь любимыми рецептами из гречки. Очень надо, а то скоро смотреть на нее не смогу. И добавляю подпись: дневник удеющие оптимистки. Подписчики неожиданно откликаются и вправду начинают делиться. Зачитываю с некоторыми комментариями с рецептами. Особенно нравится один с куриной грудкой, луком и морковкой. Надо завтра разориться на курицу. И соль. Под рецепты пустая гречка идет очень даже бодро. Впихиваю в себя целых три ложки, и мне почти вкусно. Внезапно слышу звук домофона. «Это кого принесла нелегкая в девять вечера?» Иду в прихожую, беру трубку и вдруг слышу. «Здравствуйте, служба, быстрый переезд. Мы привезли ваши вещи». «Что?» Тихо выпадаю в осадок. Но дверь, разумеется, открываю. Вскоре в мою квартиру поднимается пара бравых ребят с коробками в руках. Через время вся прихожая и часть спальни заполняются вещами. «Спасибо вам большое». Говорю, складывая руки в молитвенном жесте, а потом с опаской интересуюсь. Я вам что-то должна? Очень боюсь, что мне сейчас выкатят счет, который не смогу оплатить. Все оплачено вашим знакомым. Кивает служащий и покидает мою квартиру. Вот тогда. Вот так сюрприз. Антон мало того, что догадался вернуть вещи доставкой, так еще им заплатил? Ну это вау, это супер круто. Особенно в моем плачевном положении. Разбираю многочисленные коробки и дико удивляюсь тому, что нахожу. «Тут и моя микроволновка, и даже тостер!» «Как все упаковано! Шик! Аккуратно уложено в специальную пупырчатую пленку, вещичка к вещичке!» «Честно и откровенно, я не думала, что Антон это все мне вернет, тем более, что потратит время на аккуратную упаковку!» «После его гадского поведения я надеялась получить обратно хотя бы одежду, а тут абсолютно все, что я покупала на свои деньги!» «Кстати, этого немало, потому что последние зарплаты я спускала в основном на гнездование. Да, вот такая я дурында. Вела уютное гнездышко с типом, который так себя со мной повел. Но все-таки получается, что он не совсем гад. Мало того, что все вернул, но даже заплатил за доставку. Не удерживаюсь, пишу Антону. Спасибо, что прислал вещи. И мне почти сразу прилетает «пожалуйста». «Катюнь, если тебе что понадобится, сразу пиши. Извини еще раз за сегодняшнее вспылил». Офигеть. Второе «извини за день». И какое? Вроде бы нормальная человеческая реакция – извиниться, если накосячил, предложить гипотетическую помощь, которой я никогда не воспользуюсь, понятное дело. Но это если говорить про людей, у которых есть совесть. А у Антона же, как я недавно выяснила – Это качество отсутствует напрочь, и тут вдруг такое. Лучше бы он так за Стасью извинялся, честное слово, и вместо рассказов про Шерон Стоун поведал, как ему стыдно за свой поступок. И какая муха его укусила? Что должно было с ним случиться, чтобы он, наконец, поступил по-человечески? Отчего-то в этот момент вспоминаю, как мой директор выспрашивал его адрес. Разом доходит. Вот что это была за чудесная муха. «Здоровенная такая, накачанная, Вячеславом Игоревичем зовут». Наверное, он все-таки заехал к моему бывшему, хотя и просила этого не делать. Иначе как объяснить произошедшую с Антоном метаморфозу? Но зачем бы директору это понадобилось? Пожалел меня. Я, наверное, очень жалко выглядела сегодня. Мне вдруг становится дико неловко. Вывалила свое грязное бельишко перед директором, а он еще взял да вступился за меня. Чувствую себя так, будто прошлась голой по фитнес-клубу. Глупо, конечно, ведь я не пыталась ничего устроить на работе нарочно, просто так вышло. Потом от чего-то вспоминается то самое ощущение, когда Владислав Игоревич гладил меня по попе. А было ли это на самом деле? Или я на адреналине и вправду не так все поняла? Что-то совсем не вяжется, что человек с подобным характером стал бы нарочно кого-то лапать. Права я или нет? А еще очень хочется узнать, действительно ли он говорил с Антоном или того шарахнул упавший с неба метеорит, и он вдруг стал нормальным. Решаю не гадать на кофейной гуще. Увижу завтра Вячеслава Игоревича и спрошу.